«Вера, рисуй, рисуй!» Жена главы гибридов растерянно гладила по голове сына, смотря отрешенным взглядом в пустоту. Александр лежал на свежерастеленном ковре будущей ветклиники и разукрашивал фломастерами раскраску, а сам то и дело поворачивался направо, туда, где в соседнем помещении Никс скручивал доставленную мебель, акира старательно отводила глаза от игры мужских мышц под кожей. Малыш немного поостыл, но до сих пор не пускал в помещение мужчин, поэтому несколько гибридов охранялись снаружи. Правда, было исключение. И имя ему — Никс. Вера восхитилась, как писец сыграл на инстинктах и обуздал, нрав маленького Альфы, сказав, что рычать и доминировать тот сможет, если затащит диван, которые доставили к крыльцу на грузовике. А если нет, то пусть оставит работу тем, кто может помочь Кире и прекратит фокусничать. Конечно, Альфа был морально силен, но затащить диван, к сожалению, не смог. Вера знала, что маленького Альфу избаловали. Никто не говорил так с ее сыном. Но девушка была благодарна Никсу. Она недавно вернулась из клана, где царил полный хаос. И бороться с фокусами Саши у нее просто не было сил. Такой оплот спокойствия, как Никс, еще нужно было поискать. У Лис самих чуть не произошел переворот, часть клана отделилась, а писец нашел в себе силы и терпение укращать обиду Киры и помогать с ее мечтой о клинике. То, что девушка была обижена на песца, Вера могла сказать с первого взгляда обижена и влюблена. Кира листала стопку бумаг и укоризненно смотрела на Никса, а тот прикручивал полки и говорил в ответ, «Ты мне не безразлична. Я не хотела от тебя избавиться». «Тогда что это?» хлопнула бумагами по ладони Кира. «Это твоя гарантия свободы. Разве ты не этого хотела? Самой распоряжаться своей судьбой, восстановить справедливость?» отомстить бывшему. Но ты не хотел меня отпускать, а тут вдруг передал бумаги. Сам пропал, будто послал на все четыре стороны. Сквозь ком в горле звучали слова Киры. И Вера достала телефон, нашла детские песенки и подключила ребенку наушники. Теперь Александр не будет слышать перебранку, а то уже засуетился. А Вера, она не стала затыкать уши, Не потому, что хотела погреть их, а потому, что подозревала причину упорного нахождения сына рядом с Кирой. Ей хотелось узнать, верны ли ее догадки. «Кира, ты видела, что происходит с моим зверем? Это просто опасно. Пока я не разберусь, на что он способен, я не могу двигаться дальше». Никс отложил инструмент, встал и подошел к Кире. Взглянул девушке в глаза подавшись вперед, и тихо сказал, «Что, если я опасен?» Рука мужчины нежно прошлась по плечу девушки вниз, а потом повисла плетью вдоль тела. «Что, если я могу тебе навредить?» Зверь меня защитил. Я узнала, что оборотень никогда не навредит своей истиной. Задрала голову вверх Кира, глядя Никсу прямо в глаза, когда животная и человеческая часть... Живут в согласии. А что со мной? На что способен зверь без контроля? Я не знаю. А рисковать тобой ни за что не буду. Хоть из-за угла на тебя смотреть всю жизнь придется. Я готов, лишь бы не подвергать тебя опасности. Вот у тебя из-за контроля все беды. Мы справимся с этим. Выясним вместе. Съездим к тому обрыву, где погибла твоя бывшая. Разузнаем все. «Я уверена, что зверь хотел ее спасти, а не довел до края». Неженка перешла на крик, и Вера придвинула сумку ближе. Похоже, отношения у этой пары зашли достаточно далеко. Оборотень точно добрался до ее тела, а девушку мотает от гормонов. Ник сморгнул, широко распахнул глаза и едва различимо пошатнулся. Потом прикрыл глаза ресницами. С нежностью посмотрев на Киру, изглотнул ком в горле. Ты настолько мне доверяешь? Да, но ты говорила, что никогда больше не выйдешь замуж. Это разные вещи. Так выйдешь? Нет, даже если я укращу песца. Не трогай песца, он неукротим. Лучше дай себе дышать. Сколько же можно держать себя в ежовых рукавицах? Ты даже сейчас руки сжал так, Что будь у тебя в кулаке зерна кофе, ты сделал бы мелкий помол. — Я держусь, чтобы не сделать глупости, — рыкнул Никс, теряя контроль. Зверь все-таки подал голос. — Держишься? А если так? Кира приподнялась на цыпочки и прикоснулась своими губами к губам песца. И Никс на несколько мгновений оцепенел. Этих мгновений оказалось достаточно. Чтобы Вера быстро сгробастала сына в руки, накинула сверху куртку и вышла на улицу, сказав, «Сашка готов пойти домой. Спасибо, увидимся». «Пусти!» — заверещал ребенок, оказавшись снаружи. Гибриды тут же завели машину и открыли дверь. Вера серьезно посмотрела на сына. «Саша, ты очень нужен папе. Расскажешь нам, почему тебе так сразу?» Не понравился ли он? Любому человеку приятно, когда прислушиваются к его мнению, особенно маленькому ребенку. Александр нахмурился, но позволил запихнуть себя в машину и пристегнуть к креслу. Ничего, он еще вернется. Папа всегда говорил, что дела клана превыше развлечений. С тетей Кирой он потом порисует.